Никогда не забудем. Приоритетом всех ученых криминалистов является применение технологий для получения точной информации, отражающей события, произошедшие на конкретном месте преступления. Различные дисциплины судебной медицины внесли уникальный вклад в расследование широкого спектра преступлений. Но стоит вспомнить те, которые связаны с массовыми убийствами. Произошедшими по всему миру за последние три десятилетия, в расследовании которых применялся опыт некоторых из ученых. Судебные археологи в последнее время посетили Руанду, Аргентину, Боснию, Косово и Хорватию. Их навыки оказались необходимы для установления личности жертв. Специалисты изучали огромное количество жертв зверств, произошедших в этих странах. И искали зацепки, которые могли бы помочь правоохранительным органам найти тех, кто обрёк людей на смерть. Учёным пришлось иметь дело с некоторыми из самых варварских примеров массовых убийств в новейшей истории. Братскими могилами, заполненными тысячами трупов, множеством скелетов, разбросанных по пересечённой местности, обугленными останками невинных детей. Но в конце концов ученые обнаружили доказательства и раскрыли множество секретов, способствовавших поимке ужасных людей, стоящих за этими убийствами, и привлечению их к ответственности. Доклады о подобных расследованиях составлялись так, чтобы их посчитали приемлемыми в суде каждой страны, а также в Европейском суде по правам человека в Гааге, в Голландии. Один лондонский судмедэксперт сказал: "Такие дела расследуют самые умелые судмедэксперты. Им приходится перебирать огромное количество человеческих останков в поисках доказательств. Эти результаты судебной экспертизы действительно влияют на историю".